Глава 26 Капризная дверь открылась только с третьего раза, Когда не поленился крепко приналечь на нее плечом. В темной прихожей я на минутку замер, Прислушиваясь к звукам своего нового жилища. Звуки тишины многоквартирного дома. Где-то бормочет телевизор, Где-то шумит вода, Слышен отдаленный плач младенца, из открытой пока еще двери подъезда на пол падает треугольник неяркого света, выхватывает из мрака потертый, но вполне крепкий паркет и кусок резинового предверного коврика. Раз, два, три. Мысленно сосчитал я и закрыл дверь, щелкнул замком и еще на какое-то время замер, чтобы поймать чуть подзабытое ощущение полного одиночества, накрывшего меня Тяжелым ватным одеялом. Звуки отдалились. И остались где-то на самом краю слышимости. Призраками звуков. Хорошая звукоизоляция. Мимоходом подумал я. И принялся шарить по стене. В поисках выключателя. Маслянисто-желтый свет уютного бра. Залил обширную квадратную прихожую. А кучеряво живут у нас порнозвезды. Мысленно хохотнул я. «Скидывая ботинки». Леонид Карлович как-то не сподобился описать, что именно за квартира мне достанется в пользование. И вот теперь я с удивлением оглядывал весьма даже приличное и просторное жилище классом повыше моей родительской квартиры с неплохим, хоть и чуть подуставшим ремонтом, но сделанным явно со вкусом, с элементами, так сказать, цыганского шика, того самого, про который могли сказать Дорого-богато в позднем Советском Союзе. Поблескивающие обои с крупными цветами, светильники в едином стиле из толстого фигурного стекла, паркет, ковровые дорожки, шкаф с антресолями, под верхнюю одежду и обувь. И даже какой-то нетиповой. Не припомню, чтобы у кого-то видел в детстве. Я повесил пальто на плечики, сунул шапку и шарф на полку и прошелся в одних носках, паркету. Не было ощущения, что в квартире давно не жили. Едва заметно пахло каким-то моющим средством. Хм, а к этим хоромам еще и уборщица прилагается. Прошелся по всем комнатам. Две маленькие спальни и одна большая, бывшая гостиная. У нее единственный есть замок на двери. Стало быть, это и есть комната смотрящего, то есть моя я остановился в центре и покрутил головой. На полу пестрый ковер, какие обычно вешают на стены. Но Лео явно не подвержен этому предрассудку. Диван, два кресла, журнальный столик. Вместо громоздкой стенки элегантная горка с видеодвойкой Соня за стеклянной дверцей. Пара стопок видеокассет. Музыкальный центр, тоже вполне пристойный, с модными в то время... Светящимися колонками Кассеты в крутящейся стоечке Я хмыкнул Ну да советская попса И зарубежная эстрада В противоположной стороне от балкона В нише Широкая кровать И занавеска на карнизе под потолком Чтобы можно было ее От остальной комнаты отделить Если вдруг возникнет такое желание Дверь на балкон Ну то есть на застекленную лоджию Открыл. В лицо хлынул поток холодного воздуха. Обогрев лоджии явно предусмотрен не был. Однако уют там тоже был наведен. Пара кресел, маленький столик, тяжеленная хрустальная пепельница. Девственно чистая, разумеется. Ковровая дорожка. А через дверь, закрывающаяся с моей стороны на шпингалет, продолжение лоджии. Курилка там попроще. Только пара табуреток. «И дверь на кухню. Удобно. Можно из моей комнаты на кухню ходить, минуя прихожую». Я вернулся в комнату, еще раз ее осмотрел, потом опустил глаза и усмехнулся. В руке я все еще держал того самого плюшевого медведя. От дома до сюда он ехал у меня за пазухой. В сумку этого трогательного зверя я засовывать не стал. «Добро пожаловать в твой новый дом, топтышка!» В полголоса сказал я и усадил игрушку рядом с музыкальным центром. «Ну что, будем захватывать мир, старый приятель?» Тот серьезно посмотрел на меня глазом пуговицей. История, поведанная мне сеструхой, была довольно банальной, конечно. Но умилительное дожути. Этот медвежонок был у Вовы своего рода «гилти-плежа». Он спал с ним в обнимку еще с детского сада и продолжил это дело... Став школьником Старательно скрывая его От своих друзей-приятелей Потому что не по-мужски же В обнимку с игрушкой засыпать И в классе в третьем Лариска про это прознала И подняла братца на смех Они поскандалили И даже подрались А потом Топтышка пропал Маленький Вова Был ужасно расстроен И долго пытал родителей Куда не дели его друга детства, и даже плакал, в тайне ото всех. Но Лариска слышала и злорадно тайно посмеивалась, потому что это она стащила медвежонка, и в тайне с ним спала в обнимку, а на день прятала глубоко, в одежном шкафу, за стопками свитеров и колготок. Когда у него отвалился глаз, пришила вместо него пуговицу, а сегодня вот вернула чтобы мне не было очень уж одиноко в моей новой квартире. Я чуть не прослезился, когда это слушал. Осмотр остальной квартиры особых сюрпризов не преподнёс. В комнате чуть побольше было две односпальных кровати, шкаф-пенал для одежды, махонький холодильник, телевизор с видеомагнитофоном и стопка-кассет в тумбочке. Подписаны кассеты были безидейно, номерами. Проверять, что на них, я не стал. Рискну предположить, что образцы творчества. Для вдохновения, так сказать. Пол застелен паласом. У каждой кровати тумбочка. Гостиничная утилитарность, в общем. Во второй комнате в качестве спального места был диван-книжка. Плюс такой же шкаф и холодос, как и в первой. Ничего лишнего. Все нужное. Каждой комнате, включая мою, Прилагалось постельное белье, чистое, но явно не новое. Просторная ванная, выложена голубым кафелем от пола до потолка. На подзеркальной полочке, надо же, милота какая, детский шампунь с головой утёнка. В тумбочке стопка разноцветных полотенец. Я вернулся в свою комнату и плюхнулся на диван. Осмотр меня полностью удовлетворил. «Да что там?» «Квартира оказалась куда лучше, чем я рассчитывал». Леонид Карлович, ну или точнее в этом случае, пожалуй, все-таки Лео Махно, своих актеров любил и всячески оберегал, показывая тем самым, чего они лишатся, если не будут соблюдать правила. Нормальный такой подход – проехаться по окрестным деревням, выбрать там добрых молодцев, которые еще не попали в рабство к зеленому змею, пообещать неплохой гонорар за непыльную работенку и показать во всей красе, какие бонусы дает жизнь в цивилизованном городе, подсадить на комфорт и уют, а уже потом эксплуатировать, так сказать, в хвост и в гриву. Спалось на новом месте так, что я даже звонок будильника чуть было не проигнорировал. Очень уж хотелось досмотреть какие-то сладкие сны, в которых фигурировала Ева, временами превращающаяся в какую-то другую девушку, незнакомую, но все равно очаровательную. Но усилием воли я выволок себя из-под одеяла, нырнул под душ, слопал предусмотрительно принесенные с собой сырники, запив их чаем. «Надо будет кофе купить сегодня», — подумал я и вышел в холодную зимнюю тьму. Вернулся с рынка я нагруженным, как та маленькая лошадка. Истратил, кажется, половину своей наличности на то, чтобы набить холодос. Ну и чтобы поляну накрыть, устроить новоселье для своих, пока жильцы не въехали. Кухонный холодильник в этой квартире явно предназначался для меня одного. Сбоку были приделаны петли с маленьким замочком. А я-то ломал голову. Для чего на связке этот ключ? Почтовый ящик открывать? Мало ли, вдруг среди тайных деятелей искусства для взрослых существуют подписные издания, которые доставляются по почте. Ну, там «Генитальный вестник» или «Правда для взрослых». А оказалось вот так, чтобы временные жильцы у смотрящего продукты не тырили. Интересная схема. Первой из сегодняшних гостей появилась Ева, конечно. Прибежала как раз, когда я, напялив, как положено приличному домохозяину, кухонный фартук, нарезал колбасу и сыр. Прошлась по квартире, осмотрелась. Я запоздала подумал, что надо было хоть какую-то легенду сочинить насчет того, почему вдруг временных заводских рабочих заселяют в такие хоромы, а не в комнату в общаге. Но об этом, как выяснилось, уже подумал ее отец. «Прикольно». «Сказала Ева». «Папа сказал, что раньше это была квартира замдиректора, но он проворовался, и сейчас ее временно используют вот так. Интересно, кому она потом отойдет?» «Твой папа мог бы меня и предупредить?» «Хохотнул я. Вчера чуть было не решил, что дверью ошибся». «Папа такой, да», усмехнулась Ева. «Любит сюрпризы. Давай помогу. Есть еще один фартук?» Снова запиликал звонок, и в квартиру ворвалась Лариска. Бросила в прихожий пластиковый пакет с ярким портретом белокурой красотки. По нынешней школьной моде такие было принято носить вместо портфелей. О! -о, -о, -о! заверещала она, откуда-то из глубин квартиры. Шик-блеск! Хочу здесь жить! Вовка! Обалденная какая квартира! И топтышка уже тут! Красота! Ой! «А можно музыку включу?» «Только не совсем уж попсу!» Крикнул я. «Ладно!» Отозвала сеструха. Из динамиков зазвучал бодрый ритм какой-то из песен Майкла Джексона. Сеструха проскользила в одних носках по паркету прихожей, изображая лунную походку. «Лариска, ты могла бы домой хоть забежать после школы!» Фыркнул я. «Ой, не нази!» Огрызнулась Лариска. «Там грохотовы в полном составе!» А эта их Лена в последнее время на меня смотрит чинячими глазами и вообще не отлипает. Зашла бы домой, она бы обязательно за мной увязалась. Аргумент, хмыкнул я. Тогда хоть пакет из-под ног убери, а то затопчут ангелочки, когда придут. И словно в ответ на мои слова, звонок в дверь снова запиликал. «У меня тост», — сказал я и внимательно оглядел всех гостей. Кроме моих ангелочков в полном составе, Евы и Лариски, я позвал еще Жанна с Ириной, Свету и Клер и Наташу. Не случайная компания, конечно. Моя нынешняя действующая команда, можно сказать. Еще долго обдумывал, не вызвать ли беса. Но покрутил эту мысль в голове и отложил на потом. Все-таки квартира у меня не резиновая, а к бесу... Обычно еще какие-нибудь женщины прилагаются. Так что потом, в общем. У всех налито? Отлично. Итак, однажды к Дону Хуану пришли его ученики и спросили. «О, великий учитель! Ты же говорил, что плоть бренна, а все сущее вечно, а роскошь развращает, ведет к деградации, и вот это вот все...» — Ну, — отвечает Дон Хуан, — тогда почему же в твоей пещере двуспальная кровать, джакузи и две горничных с вот такими сиськами? — спрашивают ученики. — О, это великое испытание, которое мне должно пройти в одиночку, — с пафосом сказал Дон Хуан, — усмирение плоти через негу и изобилие. «Ой, а можно нам тоже такое испытание?» Взмолились ученики. «Ваше просветление еще недостаточно велико», ответил Дон Хуан и поднял со значением палец. Ученики повесили головы и утопали в свояси А Дон Хуан наполнил свое джакузи, плеснул себе вискаря на два пальца и приказал сисястым служанкам танцевать для него соблазнительные танцы. «Почему, почему?» – пробормотал Дон Хуан. «Потому что пошли вы нахрен, вот почему». Все хором заржали, так что заканчивать тост мне пришлось, перекрикивая своим еще не вполне восстановившимся голосом, сразу всю компанию. Вопрос Лариски «А что такое джакузи?» – утонул в общем шуме. «С новоселья меня, братишки и сестренки!» сказал я. «Ну и за моих лучших друзей, конечно!» «Эй, что еще за два тоста в один?» возмутился бегемот. «За друзей отдельного тоста жалко, да?» «Тссс!» усмехнулся я. «На самом деле, я просто пока подходящую историю про Дона Хуана не придумал. В роли бокалов для вина сегодня были чайные кружки и стаканы» которые нашлись в кухонных шкафах. Какими-то особыми изысками накрытый стол не отличался. Колбаса, сыр, нарезанные фрукты, ну и в духовке еще дозревала горячая, на котором настояла Ева. Мол, алё, что еще за новоселье? Без жрачки от пуза. Так что мы в шесть рук начистили картофана, покидали сверху вездесущие ножки буша и засыпали все это тертым сыром. Полезность этого блюда стремилась даже не к нулю, а к отрицательным значениям. Но такие уж времена, что поделать? Мой отравленный здоровым образом жизни 21 века мозг уже даже перестал протестовать. «Прикиньте, я пошла вчера в петушок вечером», сказала Наташа, пригубив вино из своей чашки. «Ну и как-то одно за другое, потом мы...» В общагу Политеховскую переместились. В пять утра, я помню, мы еще на столе танцевать пытались. А он сломался. Блин, синяк теперь на заднице. Оу, это я к чему? А, так вот, меня будет утром и говорят. Наташа, у тебя же сегодня экзамен по философии. Оказывается, я всю ночь всей компании этим фактом мозги полоскала ответственная какая. Ну, я встаю, одеваюсь, как механическая кукла, а похмельные рожи с мамонтов ржут. Мол, какой тебе экзамен? Ты же едва тепленькая. И тут я такая, а спорим, на пятерку сдам. Поспорили. Я прихожу на экзамен. Не очень помню, как собиралась. Честно, беру билет, открываю сумку, выставляю на стол будильник, выкладываю вилку и нож, и кубик Рубика. Если честно, я я понятия не имею, когда я это все в сумку положила, сама офигела, а уж философ так вообще был в ауте. Сидит, смотрит. Я с невозмутимым видом завожу будильник и 15 минут гипнотизирую пустой листочек. Потом будильник звенит, и я иду отвечать. Что-то отвечаю с уверенным видом. Кажется, я такую чушь несла, что даже однокурсники охренели молча. «У меня все», — говорю. А философ такой, «Хорошо, Наташа?» И ставит мне пятерку, и я гордо ухожу. А я, если честно, даже билет прочитать не могла. У меня все плыло перед глазами. А вы говорите, Дон Хуан. «Ты его загипнотизировала!» — захохотал Бельфигор. «Блин, я бы тоже пятерку поставил!» — бегемот тоже заржал. «На всякий случай, чтобы ты...» «На пересдачу не явилась!» «Ну вот!» Наташа закатила глаза. «А я-то губу раскатала, что философ в меня просто влюбился и хочет от меня детей!» Болтали, смеялись. Легкомысленный трёп периодически переходил к обсуждению то грядущего ответственного концерта, то идей новых клипов, то выбору даты, когда устроить запись для альбома. А Старот считал что надо сначала наработать достаточно песен, а уже потом всей кучей их записывать. Бильфигор с ним спорил, что уже нужно записывать то, что есть, а потом добить. Хотя потом сам же себя убеждал, что у нас с каждой репетицией песни все лучше и лучше. А если сейчас запишем, и потом вдруг появятся новые фишки, будет обидно и придется перезаписывать. Пересмотрели передачу про нас с ТВ Кинева и свой клип прокрутили трижды. Ударились в воспоминания. Потом Ева вспомнила про горячее в духовке, и они с Лариской умчались накладывать еду по тарелкам. Сырная корочка чуть-чуть подгорела, а картошка кое-где не пропеклась. Но этот факт вообще никого не расстроил. Потом Жан похвастался, что в редакцию их Африки пришла уже целая сотня писем, и даже метнулся в прихожую, и достала из сумки несколько бумажек, чтобы зачитать. Ирина спохватилась, что совсем забыла сказать, что на ТВ Кинева будет короткий сюжет про наш концерт в овощехранилище и пообещала записать нам его для коллекции. Ну и тут же Ясен вспомнили, что Ева же на концерте много снимала на камеру. Честно говоря, мне было немного страшновато смотреть эти записи. Хрен знает, как мои кривляния на сцене со стороны смотрелись. Но все настаивали, так что пришлось подключать камеру к своей видеодвойке. Смотрели, вспоминали, делились впечатлениями, перебивая друг друга. Вышли со Старотом и Бельфигором на лоджию. Ребята курили. А я просто так, за компанию. Слушай, Вилял, я тут вот что подумал, вдруг задумчиво сказал Старот. Получается ведь Что ты наш продюсер, да? Ну, усмехнулся я. Что-то вроде того. Концерты нам устраиваешь. Как-то пропихиваешь. Связи какие-то у тебя. Продолжил Астарот. Как Айзеншпис у Цоя. Чем богаты? Хохотнул я. Причиняю пользу и наношу добро. Раз уж на гитаре теперь играть не могу. А что, прямо совсем не можешь? Спросил Бельфигор. Вроде ничего даже на руке незаметно. «Это только видимость!» Я вздохнул и коряво согнул пальцы левой руки. На самом деле я уже даже что-то мог сыграть. Под умелым руководством Гриши я уже довольно ловко переставлял аккорды и мог при желании изобразить пару песен. Но до Кирюхи мне было, как до Шанхая, на ушах. Три блатных аккорда против Эль Марьячи. Доктор сказал, что не раньше, чем через полгода можно будет смотреть. «Жалко!» вздохнул Бельфигор. «А может, я как продюсер окажусь лучше, чем гитарист?» усмехнулся я. «Я вот что тут подумал», начал Астарот. «Нам нужно будет как-нибудь собраться, ну, типа, на деловое совещание. Я уже так чувствую, что мы как-то, как бы объяснить...» «Перестаем быть любителями», подсказал я. «Да, точняк!» обрадованно воскликнул Астарот. «Я уже прямо чувствую, как у меня мозг начинает кипеть. Раньше мы как будто просто играли, а теперь надо думать, как развиваться, чтобы график концертов, альбомы до ума довести. Все вот это!» Я молча улыбался, слушая, как Астарот разглагольствует о перспективах. «Надо же, его отпустило!» Или это Надя перестроилась и начала изящно лить ему в уши совсем другую музыку. «Виллиал!» Балконная дверь приоткрылась, и на лоджию высунулась растрепанная голова Наташи. Вилял: там тебя к телефону!» «О, внезапно!» Я вернулся в квартиру и взял трубку. Звонить мог так-то кто угодно. Свой новый номер я оставил у родителей, наказав сообщать его всем страждущим. А кое-кого и сам уже обзвонил и попросил исправить контакты в записных книжках. Так что... «Привет тебе!» «О, демон многомерного искушения и изящного морального падения!» раздался из трубки знакомо растягивающий гласные голос сенсея. «Я тут позвонил к тебе домой, и какая-то очень вежливая леди, по-видимому, твоя мама, сообщила мне, что ты изволил сменить дислокацию». «Здорово, сенсей!» – сказал я и шикнул на расшумевшихся гостей. «Да тихо вы! Междугородний разговор! А вы тут письки на заборе обсуждаете!» Все примолкли. «Вот теперь я тебя нормально слышу!» – сказал я в трубку. «И ужасно рад! Надеюсь, ты звонишь сказать, что приезжаешь в Новокиневск!» «Тут ведь как?» – протянул сенсей. «Ну, то есть, я, конечно, собираюсь приезжать, но сейчас звоню...» По другому важному событию ты что-нибудь слышал про рок-фестиваль Невские берега?